Существенным моментом в нем является исповедание императором веры и присяга на сохранение ее в целости. Царская власть окончательно перестала быть единственным отражением в мире власти божественной, но сама подчинена теперь истине, хранимой церковью. Затем чин миропомазания тоже, по всей вероятности, именно с IX века становящийся основным и конститутивным моментом венчания на царство. Это дарование церковью императору особой харизмы, особого дара, но управление империей, знаменующее не о церкви, а пускай и символическое, но все же воцерковление империи. Император склонял голову, И патриарх собственноручно возлагал на него корону, произнося «во имя Отца и Сына и Святого Духа», на что народ отвечал «Свят, свят, свят! Слава в вышних Богу и на земли мир!» Часто говорят об особом месте византийского императора в церковном богослужении, указывающем будто бы и на его особое священное или даже священническое положение в церкви и об этом тем больше говорят, чем меньше знают. Но, как хорошо показал русский византолог Беляев, это участие на деле было очень незначительным и во всяком случае лишенным какого бы то ни было сакраментального значения. Император предшествовал в процессии Великого Входа, подобно современному мальчику со свечой, а также сохранял право, некогда принадлежавшее всем мирянам, ходить в алтарь для принесения своего дара на жертвенник. 69-е правило Трульского собора санкционирует это право императора, но тут же подчеркивает его принадлежность к разряду мирян. Таким образом, византийскую теократию нельзя просто смешивать ни с цезаропапизмом подчинением церкви государству, ни с папоцезаризмом, подчинением государства церкви, за которой боролись средневековые папы, хотя обе эти тенденции и проявляются, и будут слишком часто проявляться в ней как ее греховные извращения. Если империя получает веру от церкви и освещается этой верой, то и церковь в свою очередь, не изменяя своей мистической и сакраментальной независимости, входит в эту империю, поручает ей ограждать, защищать и даже в земном аспекте устраивать себя. В этом смысле верно, что отныне церковь и империя составляют одно целое, неслиянное и нераздельно. Но происходит это уже не от смешения понятий, смешения преодоленного вместе с иконоборчеством, а напротив, от максимализма церкви, ощущающей себя иконой Христа для мира, но не берущей на себя земной власти земной организации человеческой жизни. О том же, что империя преодолела теперь старые язвы языческой теократии, ничто не свидетельствует с такой убедительностью, как перелом в официальном имперском искусстве, падающий на эту эпоху и блестяще описанный профессором Грабарем в его книге «Император в византийском искусстве». До восьмого века в изображениях императора преобладают еще формы древнего императорского культа. Это все тот же император-победитель и владыка, не знающий ограничения своей власти, а лицетворение победы, как и в языческой иконографии. Только языческие символы этой победы заменяются после Константина христианскими. Империя побеждает теперь под знаком креста «Сим побеждай», как раньше побеждала под другими знаками. Но в своем государственном самосознании она еще не чувствует победы креста над собой, и эти триумфальные мотивы усиливаются в официальной символике императоров каноборцев. Но вот с торжеством православия мы видим резкий перелом, почти скачок. Подавляющее большинство императорских изображений этого времени, пишет Грабарь, относится к типу «император перед Христом», типу очень редкому и исключительному в доиконоборческий период. Триумфальный цикл сменяется циклом, прославляющим прежде всего благочестие императора, а не его победы. Это уже не изображение неограниченного владыки империи а икона византийской теократии. Таким образом, торжество православия не просто возврат к Юстиняновой симфонии, но в нем совершилось ее внутреннее перерождение. Империя была и осталась священной, но раньше источником этой священности было древнее и абсолютное понимание государства как отображение на земле божественного порядка а теперь им стало ощущение ее как служительницы Христовой. Это служение описывается и выражается в целом цикле имперских праздников, до ныне сохраненных в нашем богослужении. Воздвижение креста, покров, похвала богородица, происхождение древ креста, то есть процессия с крестом по императорскому дворцу. Молитвы «Спаси Господи» и вознесися на крест волею» в евхаристической молитвы литургии святого Василия Великого. Помяни Господи, благоверного и христолюбивого императора, его же оправдал царствовать на земле. Оружием истины, оружием благоволения, венчай его. Осени над главой его в день брани, укрепи его мышцу, возвыси его десницу, удержави его царство. Покори ему все варварские народы, хотящие войны даруй ему глубокий и неотъемлемый мир. В сердце его возглаголи благое о церкви твоей и о всех людях твоих, чтобы в тишине его мы жили бы тихой и безмолвной жизнью во всяком благочестии и чистоте. В духе византийской армии, становящейся теперь христолюбивым воинством, защищающим Христово жительство, то есть земную опору церкви. В придворном ритуале, целиком направленном к выражению христианской миссии царства. Христос – пантократор, вседержитель и Господь, и перед ним, на коленях с воздетыми руками и склоненной головой, византийский царь. Вот новое в образе империи, дух ее самосознания в последний период ее истории. И не следует думать, что это только идеология, только официальная доктрина. По-своему она очень глубоко отражается в психологии, в ежедневном быту, во всем том действительно церковном воздухе, в котором живет, которым дышит византийское общество. С этим православным бытом связана правда и столько грехов, и под его обличием скрывалось столько неправд, что современный человек склонен видеть в нем одно лицемерие, одну удушающую атмосферу внешней церковности и обряда верия. Но, осуждая его, он забывает о том количестве добра и света, которое благодаря ему вносилось в византийскую жизнь в эпоху, когда и государственно, и социально мир только начинал еще раскрывать взрывчатую силу Евангелия. Идеалы милосердия, нищелюбия, благотворительности, меньше чем эффектные преступления отразились в византийских хрониках и потому игнорируются историками. А между тем можно говорить о своеобразном византийском гуманизме, связанном несомненно с ощущением постоянного присутствия в мире Христа во всех его аспектах: царя, спасителя, учителя, судьи. Но, конечно, размеров победы не следует и преувеличивать. Быть может, она даже тема плоха, что уж слишком безобразными на фоне этой по-своему великой и красивой теории представляются все бесчисленные отступления от нее и ее извращения в действительности. Да, ни один император не дерзнет больше навязывать церкви ереси, как это делали византийские цари от Констанция до Феофила, за исключением унии с Римом, но об этой больной проблеме речь впереди. Голос церкви будет звучать громче, чем звучал раньше. Как государство в церкви, так и церковь в государстве получают теперь новое и более важное место. Такие патриархи, государственные деятели, как Фотий, Николай Мистик, Константин Лихут, Иоанн Калека, не ограничиваются только церковной сферой, но полноправно участвуют в решении важных государственных дел, династических и даже военных вопросов. И все же неисцелимой язвой церковной жизни – остается полный произвол государственной власти, и, что еще хуже, почти столь же полное приятие этого произвола церковной иерархией. Как будто, выделив свое догматическое учение в неприкосновенное святое святых, оградив его клятвами, подчинив ему саму империю, церковь уже не ощущает больше никакой границы царской власти, как будто, став до конца православным, царь уже может делать в церкви все, что угодно. Примеров этого произвола, этих капитуляций церкви, увы, слишком много в эти века, чтобы их можно было даже просто перечислить. Трагическая серия их начинается почти непосредственно после торжества православия в знаменитом деле патриархов Фотия и Игнатия, которая может служить как бы символом для всех дальнейших кризисов. Каждый из них по два раза восходит на патриарший престол и оба раза сгоняется с него простым приказом императора. Каждый по-своему сопротивляется, на произвол власти отвечает пассивной твердостью. Каждый лично мужественен и отражает в себе известную церковную правду. И иерархия не вся покоряется. Многие имеют силу ссылку предпочесть сдачи. И все же в общем церковь принимает все это почти как должное. Ни один голос не поднимается в защиту ее свободы по существу. Никто уже как будто не чувствует то ее иноприродности государству, во имя которой столько крови пролито было за сто лет до этого. Мы говорили о совершенно исключительном значении, которая к концу VII века приобретает в Восточной Церкви Константинопольский Патриарх. И вот в общем развитии Византийской Церкви останавливает внимание следующий знаменательный факт. Чем дальше идет время, тем Константинопольский Патриарх оставляет все меньший и меньший след в истории. И постепенно этот след сводится почти к одному перечислению имен. Речь идет, конечно, об общей характеристике в которые попадаются и исключения. И все же, чтобы убедиться в правоте характеристики, достаточно сравнить, например, X век эпоху Македонской династии с XII эпохой Камнинов. После выдающихся патриархов иконоборческой эпохи Германа, Тарасия, Никифора, Мефодия следуют не менее выдающиеся Игнатий, Фотий, Николай Мистик, одержавший над императором Львом Шестым Мудрым победу в вопросе о четвертом браке. Палиэфкт. Еще в одиннадцатом веке мы встречаем таких князей церкви, как Михаил Кируларий, при котором было окончательно порвано общение Византии с Римом, или Ксифилин. Конечно, и в эти века не все патриархи могут уподобиться названным деятелям первой величины – Можно указать и на тихую фигуру Антония Кавлея, и на скандального патриарха Стефана, брата Льва VI, возведенного в патриархе в 19 лет. В особенности Филакта, сына императора Романа Локопина, в течение 33 лет позорившего своим неприличным поведением Византийскую церковь. Но после 1081 года воцарение Алексея Камнина, Патриархи как будто стушевываются. В византийских хрониках мы находим о них самые скудные сведения, по которым можно восстановить имена, главные деяния, годы интронизации и кончины. Можно начертать своеобразную кривую, указывающую на постепенно бледнеющий образ патриарха рядом со все возрастающим блеском Василевса. И этот факт не случайен. Он свидетельствует о том, что чаша весов недостижимой симфонии склоняется в сторону императорской власти. И важно подчеркнуть, что эта печальная слабость совсем не объясняется исключительно насилием государства над церковной иерархией, превосходством, так сказать, физической силы, как в начале Константиновского союза. Это внутренняя органическая слабость самих представителей церкви, то двойственное положение, которое делает их не только жертвами, но и виновниками собственной участи. Высокий, святой даже, идеал симфонии, выношенной Византией, жажда священной теократии, желание светом Христовым просветить грешную ткань истории. Все то, чем можно оправдать союз церкви с империей, этот идеал для своего достижения требует очень тонкого, но очень ясного развлечения церкви и мира. Ибо только тогда церковь до конца выполняет свою миссию преображения мира, когда столь же до конца ощущает себя и царством не от мира сего. Но трагедия самой Византийской церкви в том как раз и состоит, что она стала только Византийской церковью, слила себя с империей не столько административно, сколько прежде всего психологически, в собственном самоощущении. Для нее самой империя стала абсолютной и высшей ценностью, бесспорной, неприкосновенной, самоочевидной. Византийские иерархи, как позднее и русские, просто не способны уже выйти из этих категорий священного царства, оценить его из животворящей свободы Евангелия. Все стало священно, и этой священностью все оправдано. На грехи и зло надо закрыть глаза, это ведь от человеческой слабости. Но остается тяжелая парча сакральных символов, превращающая всю жизнь в священное действие, убаюкивающая золотящая саму совесть. Максимализм теории трагическим образом приводит к минимализму нравственности.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 уже не остается места простому, голому, неподкупно-трезвому суду простейшей в мире книги. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Настоящая трагедия Византийской Церкви не в произволе царей, не в грехах и падениях. Она прежде всего в том, что настоящим сокровищем, безраздельно заполонившим ее сердце и все подчинившим себе, стала сама империя. Не насилие победила церковь, а соблазн плоти и крови, земной мечтой, земной любовью, завораживший церковное сознание. С этим уже не только внешним, но внутренним, психологическим огосударствливанием церкви связана некая характерная для этого периода поляризация церковного сознания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 Теперь это согласие достигнуто. Все протестовавшие массы оказались вне империи. Это новое положение диктует и новую политику. Горький опыт показал, что всякое религиозное расхождение угрожает государственным потрясениям. И основным стремлением императоров становится теперь недопущение этих религиозных смут, сохранение некоего религиозного статус-кво.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 психологически выросла в некий вечный идеал, который уже не столько вдохновляет на будущее творчество, сколько требует постоянного возвращения к себе, подчинения себе сегодняшнего дня. С молчаливого согласия церкви и государства поставлена была некая психологическая точка, подведен итог. И всякое новое касание богословских тем, всякую постановку новых вопросов,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 Открывается целая философия христианской жизни, очень тонкий, очень продуманный замысел христианского мировоззрения. Достаточно указать на святозарную красоту пасхальной службы, на насыщенность богослужебных циклов – рождественского, великопостного, богородичного, на богословскую глубину Актоиха или триоди.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 пили живую воду боговедения из стихир, канона, седальнов, пролога, чете именей. Церковный клирос и амвон заменяли тогда профессорскую кафедру. За время всенощных, за утрень, по вечерей, под умилительное пение сладкогласных подобнов, под звуки древних, знаменного и греческого распевов,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 Мутатис мутандис, после византийское литургическое творчество представляется своего рода барокко по сравнению с прозрачной простотой чистого византинизма. Аналогичное стремление к систематизации предания видимо в творчестве Семеона Метафраста, X век, кодификатора житий святых или икумения, известного византийского экзегета.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 Это богословские сборники ответов и аргументов на все случаи жизни. В столице, при дворе, много спорят на богословские темы. Но это блестящие словесные диспуты, а не подлинный спор о едином на потребу. Была мода говорить о богословии. Двор соперничал с клиром. Профессиональные богословы ухищрялись в тонкостях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 как раскрытие в опыте жизни содержания веры. В десятом веке это богословие святого Симеона Нового Богослова, годы жизни с 949 по 1022, жизнь которого описал его ученик Никита Стефат. От него дошли до нас гимны, письма, аскетические и богословские трактаты.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 провидет таинство своего обожения. Благодать является со всякой тишиной и радостью, и этот свет есть предначало света вечного, сияние и лицо вечного блаженства. Ум погружается в него, просветляется, делается сам светом и безраздельно соединяется с самим источником света.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 И это потому, что это богословие от опыта, не от книги, и в нем христианство оживает именно в своем практическом значении, как борьба за настоящего человека. Характерно столкновение преподобного Симеона с константинопольскими патриаршими чиновниками по вопросу о почитании им своего учителя и наставника преподобного Симеона Благоговейного.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 Меньше чем через сто лет после его смерти преподобного Симеона чтит вся Восточная Церковь. С того же десятого века главным центром византийского монашества и центром этого умозрительного течения в православном богословии становится Святая Гора, Афон, и ему настанется до наших дней.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 На защиту есихастов и выступил святой Григорий Палама, афонский монах, а позднее архиепископ Салунский. Годы жизни с 1296 по 1359. Несомненно, величайший византийский богослов. Католические историки часто хотели доказать, что его учение в истории православного богословия было неслыханной новизной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 тогда как официальная доктрина церкви, начиная с Анна Домаскина, выражена была на языке Аристотеля. Но на ложность такой схемы уже не раз указывали. Так, например, один из главных врагов Паламы, Никифор Григора, был убежденный платоник в философии. На деле у Паламы или у Святого Симеона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 утвердившие полоизм в качестве истинного выражения церковной веры и причислившие к лику святых самого полому, его памяти посвящено второе воскресенье великого поста. Суть духовный итог византийского православия. В истории церкви поздневизантийский период называется еще эпохой разделения церквей.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 Но вот тут-то и нужно подчеркнуть то, что составляет в сущности вину Востока в разделении церкви, а именно почти полное нечувствие восточным церковным сознанием этого экклезиологического противоречия, отсутствие сколько-нибудь последовательной реакции на рост папизма. В эпоху вселенских соборов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 Нечувствия на востоке всей глубины расхождения с Римом в понимании и переживании церкви были результатом прежде всего огосударствливания византийского церковного сознания. Огосударствливания византийского церковного сознания. Рано или поздно расхождение-то должно было, конечно, вскрыться. Но случилось так, что церковное общение – которое одно могло бы удержать церкви от разрыва, одно способно было вернуть их на путь взаимного врачевания болезней, медленного исцеления исторических и богословских немощей каждой из них. С каждым веком нарушалось все больше и больше. Римское икумение распадается в эту эпоху на отдельные миры, теряющие связь между собою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 К нему относятся времена и саврийской, и македонской династий. Последним же взлетом на пути этой восточной автаркии империи нужно считать царствование Василия Болгаробойцы. Годы жизни с 976 по 1025, при котором империя простирается от Истрии до Ефрата и от Дравы до Кипра. Но зато именно в это время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 Относится, как мы видели, и окончательная кристаллизация византийского православия. Создаются два мира, две традиции, две церковные психологии, мало знающие друг о друге. И если формальное единство церкви все еще не нарушено, в жизни его уже нет. Вопрос о римских притязаниях, неразрешенный, да по-настоящему и не поставленный на Востоке в предшествующую эпоху,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 все свое грозное значение приобретает появление на востоке нового врага – сельджукских турок, весть о которых, по словам Гельцера, прозвучала похоронным звоном для Византии. Ослабевшая изнутри, империя уже не в состоянии была одна удержать восточную волну. Равновесие сил, достигнутое раньше, стало рушиться».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 Флорентийским собором 1438-39 годов, который завершается единодушным подписанием греческими иерархами полной капитуляции перед Римом. Но нужно прочитать деяния этого неблагословенного собора. Нужно пережить все терзания греков, измученных страхом гибели империи, затравленных денежным давлением со стороны латинян.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 саму причину унии сделала трагически ненужной. Империя, ради которой иные готовы были жертвовать православием, перестала существовать. И надо прямо сказать, что именно эти униональные попытки больше, чем все остальное, укрепили разделение, ибо сам вопрос о единстве церкви надолго смешали с ложью, с расчетом, отравили его не церковными и низкими мотивами.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 начинается с отчуждения между Востоком и Западом. Он кончается в полном разделении. Отныне православный Восток непроходимой стеной отделен от Римского Запада. Православие окончательно становится восточным. Но к моменту падения империи в это восточное православие давно уже вступило давно уже в нем усилилась и приобрела самостоятельное значение новая стихия – славянская. И этот быстрый рост на византийских корнях славянского христианства в истории православной церкви открывает новую и чрезвычайно важную главу. В жизни Византии славяне появляются рано, и появляются озаренные заревом пожаров и в грохоте разрушений. Если до конца VI века империи все же удается каждый раз отбрасывать их за Дунай, то в 580 году до ста тысяч их захлестывают в Грецию. В VII веке, освободившись от Аварской империи, в которую они доселе входили, славяне заселяют постепенно ими же опустошенные древние римские провинции Иллирию, Мизию, Фракию, Македонию. Весь век проходит в борьбе с этими дикими еще ордами. Но постепенно славяне не только внешне, но и внутренне входят в византийскую орбиту, и их князьки, как раньше германские, с радостью принимают от Константинополя второстепенные придворные титулы. Начинается первая христианизация славян. В конце VII века новое нашествие, на этот раз тюркского народа болгар. Болгары утверждают свою власть в заселенных славянами провинциях и начинают многолетнюю борьбу против империи. Причем, как это случилось позднее и с варяжскими завоевателями славян восточных, сами славянизируются. Почти у самой столицы империи постепенно создается мощное болгаро-славянское государство почти непрекращающейся войной с которым наполнен весь восьмой иконоборческий век. И неизвестно, как разрешилась бы для Византии эта новая и грозная славянская проблема, если бы во второй половине девятого века не произошло того события, которое и является подлинным началом славянской главы в истории православия – перевода христианства на славянский язык, святыми византийскими братьями Константином, который в монашестве получит имя Кирилла, и Мефодием. О славянских первоучителях существует огромная литература. Историческое исследование их деятельности осложняется, правда, конфессиональной враждой. Кому принадлежит честь первого поощрения славянского христианства? Константинополю или Риму? Кто поддержал первые шаги братьев? Об этих вопросах ведутся споры, но решение их неважно по сравнению с тем огромным значением, какое имело Кирилло-Мефодиевское наследство в судьбах именно Восточной Церкви. Для нас же только это значение и важно сейчас. Кирилл и Мефодий принадлежали к той умственной элите Византии которая во второй половине IX века сгруппировалась в Константинополе вокруг патриарха Фотия. Константин был философом, ученым, лингвистом. Ему поручались ответственные миссии к арабам и хазарам в южной Приднепровской России. Оба брата родом из Салуни, города, значительную часть населения которого в то время составляли славяне по всей вероятности, с детства владели местным славянским наречием. Поэтому, когда в 862 году от славянского-маравского князя Ростислава пришла в Константинополь просьба прислать миссионеров, которые могли бы помочь ему в укреплении славянского христианства, выбор, должно быть при участии патриарха Фотия, естественно, пал на них. И в середине 863 года Они прибыли в столицу Моравии, Дивину или Велиград. Надо сказать, что мотивы, толкнувшие Ростислава призвать византийских миссионеров, были не только религиозного, но и политического свойства. Укрепляя славянское христианство, он тем самым укреплял и свою национальную независимость от создавшегося в то время нового исторического колосса – германизма. Здесь начали братья, одновременно и с чисто миссионерской деятельностью, свою великую работу по переводу христианской письменности на славянский язык. Формально они действовали в области, издревле находившейся в сфере римского церковного влияния, а это были годы напряженной борьбы между Папой Николаем I и Патриархом Фотием. Чтобы как-то узаконить свое положение, или, может быть, по вызову из Рима, где могли беспокоиться об усилении греческого влияния среди западных славян, братья отправились вскоре в Рим, где преемник Николая Адриан оказал им торжественную и любовную встречу. Славянское Евангелие в знак папского благословения было положено на престол Святой Марии, и славянское богослужение совершено во многих римских храмах. Славянская миссия, начинаясь под двойным благословением Византии и Рима, сулила быстрый расцвет и успех. Но в житиях Константина можно проследить и начинающееся сопротивление, против которого братьям приходилось защищать свое дело. Константину не суждено было вернуться в Моравию. Он скончался в Риме в 869 году приняв перед смертью монашество и взяв обещание с брата продолжать начатое дело. Но и Мефодий не смог вернуться на прежние места. Во время пребывания братьев в Риме усилилось германское давление на Моравию, и с 870 года она фактически стала частью Западной империи. Мефодий остановился южнее – у Панонского князя Коцела, разделявшего взгляды Ростислава об укреплении славянского христианства для защиты от германизма. Здесь, по всей вероятности, он и ввел впервые славянскую литургию, и это стало причиной многих скорбей в его жизни. Уже в 794 году Один из западных соборов запретил служение литургии на всех языках, кроме латинского, греческого и еврейского. Формально Мефодий нарушал это постановление. С другой стороны, если в Моравии латинство было слабо, то Панония уже 75 лет находилась в ведении Зальцбургской латинской архиепископии, и здесь конфликт становился неизбежным. Мефодий явно действовал в чужих пределах. Изальцбургский архиепископ и обратились в Рим. Рим снова поддержал Мефодия. Панония была выделена в епархию с Мефодием во главе и с подчинением Риму. Но враги не успокоились. Мефодия обвинили в попрании церковных канонов, судили на сейме в Регенсбурге и два с половиной года томили в тюрьме. Все жалобы его в Рим перехватывались. При папе Иоанне VIII Мефодий снова на время обрел твердую опору. Понимая все значение славянства, папа назначил его архиепископом Моравским и поддерживал его, несмотря на продолжавшиеся интриги. Так, в непрестанной борьбе, отстаивая свои права, травимые врагами, но поддерживаемый народом, Мефодий дожил до 885 года. За это время была проделана огромная работа, которая в дальнейшем оплодотворит весь славянский мир. Но зато у западных славян дело святых братьев со смертью Мефодия рухнуло. Они не смогли выдержать германского напора, а папа Стефан, не понимавший политики своих предшественников, просто ликвидировал всю славянскую миссию. Ученики Мефодия – Так называемые «седьмочисленники» были изгнаны из Моравии, и только в XIX веке, в эпоху славянского возрождения, дело Кирилла и Мефодия снова стало знаменем национального освобождения и западнославянской культуры. Но зато оно дало немедленные плоды на Востоке, и прежде всего в Болгарии. Болгария – первое большое славянское государство. Первая сознательная попытка создать империю, повторить в славянстве византийский опыт. И именно этот болгарский пролог определяет в той или иной мере все будущее славянского православия. До середины IX века идет территориальное укрепление, объединение славянских племен под властью болгарских каганов. Когда в 852 году воцаряется будущий креститель-болгар Борис, это территориальное собирание окончено, и на очередь становится вопрос о крещении. Надо сразу же подчеркнуть, что в истории славян принятие христианства с самого начала, помимо религиозного, приобретает политическое значение. Объясняется это отношением славян к Византии. Хотя и ослабевшая и потерявшая ореол непобедимости империя в эти века остается для всех варваров некой золотой мечтой, средоточием культуры, государственной традиции, подлинным центром мира, а Константинополь сказочной столицей, полной сокровищ и богатств, символом силы, красоты, славы. И вот в сознании всех варварских народов можно проследить парадоксальную двойственность в их отношении к Византии. С одной стороны, это мечта военная, завоевательная. Поживиться богатствами империи, оторвать от нее земли, победить ее. Вот постоянное стремление славянских царств. С другой же, глубокое, почти религиозное уважение к ней, желание во всем ей подражать приобщиться к той славной многовековой традиции, которую она воплощает. Но эта традиция, в свою очередь, неотделима от христианства. Только принятие христианства может варваров приобщить к культуре, включить их в великие семьи рода человеческого. И потому крещение становится как бы неизбежным этапом политического государственного роста славянства признаком его исторического совершеннолетия. Христианство существовало в Болгарии, конечно, и до Бориса. Это была издревле крещенная имперская земля. Но Борис первый сделал из христианства орудие государственного роста, государственной кристаллизации своего царства. Короче говоря, пересадил в сознание славян ту христианскую таократию которой от обращения Константина жила Византия. Политический расчет в деятельности Бориса виден еще и в том, что он долго колебался, откуда принять крещение – от Византии или от Рима. Ему приходилось считаться со своим окружением, с той дружиной, которая, естественно, больше всего была связана с национальной языческой традицией. Этим боярам христианство нужно было показать не как веру врагов, византийцев, а как, напротив, основу болгарской государственной национальной независимости от Византии. Между тем, по византийской таократической идеологии, связавшей в нерасторжимое единство церковь и империю, крещение означало как раз вхождение и в царство, вступление в византийский мир грозило, иными словами, растворить в нем молодую болгарскую государственность. Поэтому основной линией всей церковной политики Бориса и его преемников становится добиться во что бы то ни стало своей независимой или автокефальной церкви, которая могла бы в Болгарии стать той же религиозной санкцией, тем же источником священности и даже абсолютизации государства, каким была в империи церковь Константинопольская. Это чрезвычайно важный момент в истории православия, и его нужно особенно подчеркнуть. Христианство приходит к славянам в своем византийском теократическом обличии и сразу же становится источником в нем той же мечты, того же видения, того же замысла, что и в Византии. Только теперь этот замысел уже не может не вступить в конфликт со своим византийским прототипом, не может не внести в православный мир яд неизбежных разделений, поляризаций, борьбы. Борис колебался и, по-видимому, склонялся к западному решению. Но не допустить этого для Византии было вопросом жизни и смерти. И вот удачная для греков военная кампания – заставила Бориса капитулировать. Условием мира Византия поставила крещение. Болгарский Каган был крещен немедленно, почти на поле сражения, 869 год. Восприемником его был сам император Михаил III. Но то, чего боялся Борис, произошло. Дружина подняла бунт. Новокрещенный князь потопил его в крови но понял этот урок. Он сразу же стал добиваться от Византии церковной автокефалии. Для него это означало первый шаг к царству, мечте всех варварских государств, в самой борьбе с ромеями, усваивавших навсегда римохристианскую идеологию. Но Византия совершенно не собиралась давать ему этой автокефалии. Для нее политический замысел при крещении болгар был противоположен замыслу Бориса. Борис через крещение искал упрочение своей независимости, твердого фундамента для болгарской государственности. Византия тем же путем стремилась, насколько возможно, подчинить себе сильную и опасную Болгарию, включить ее в сферу своей таократии. Здесь лишний раз сказалась вся зачарованность византийского сознания своей таократической теорией неспособность его оценить события с чисто христианской, чисто церковной точки зрения. Само крещение в этой теории становилось уже не только вступлением в стадо Христово, воцарением благодати, но в какой сильной мере принятием византийского подданства. Отравленная сама Византия этим главным своим грехом – отравляла, увы, и тех, кто от нее принимал христианское благовестие. Теперь начинаются вариации Бориса. Не получив автокефалии от Византии, он обращается в Рим. И болгаро-византийская драма усложняется нарастающим в эти десятилетия разделением церквей. Враг Фотия, один из создателей средневекового папства Николай I, не мог не ухватиться с радостью за эту возможность утвердить свою власть на Востоке. Он послал в Болгарию двух епископов. Византийцы не шли дальше архимандритов. Книги, подарки, письма. Обрадованный Борис прогнал из Болгарии все греческое духовенство, и там началась бурная латинизация. Папа же в своих письмах стремился всеми силами дискредитировать греческую веру. Но длилось это недолго. Борис хотел патриарха и автокефалию, а к этому папство было еще менее склонно, чем Византия. В это время на самом Западе уничтожались последние следы независимости древних церквей. И так же решительно, как он порвал с Византией, Борис порвал с Римом и снова обратился в Константинополь. Наученные горьким опытом, Византийцы принуждены были теперь согласиться на полуавтономную болгарскую архиепископию. Что они сделали это по необходимости, из экономии, ни в коей мере не отрекаясь на деле от своего понимания церковной монополии Византии, покажет вся дальнейшая трагическая история болгаро-византийских отношений. Но на первых порах это успокоило Бориса дало ему возможность заняться укреплением своего, теперь уже христианского царства. Вся эта политическая окраска не должна закрывать от нас положительного значения дела Бориса. Прежде всего, огромное значение по своим последствиям имело принятие в Болгарии Кирилла Мефодиевского наследия. Изгнанные из Моравии седьмочисленники пришли в Болгарию и здесь с почетом были приняты Борисом. Умный Каган не мог не понимать значения славянского богослужения для своей мечты о славянской империи с независимой церковью как ее религиозной опорой. Чтобы избежать сопротивления греческой иерархии, он отправил Климента, главу седьмочисленников, в западную часть своего царства, в Охридскую область где дело Кирилла и Мефодия и нашло свою первую плодородную почву. Святой Климент Охридский своим светлым образом освещает начало славянского христианства. Не ограничиваясь одним религиозным просвещением, он старался всячески улучшить и экономические условия жизни своей отсталой паствы. Здесь же были созданы многочисленные кадры славянского духовенства накоплена христианская православная славянская письменность. Именно здесь начало православной славянской культуры.